Обнажение приема Искусство, как известно, игра. Глубинное осознание зачинщиком игры, художником этого непреложного факта не всегда проходит безболезненно. Кто он, человек искусства, в конце-то концов? Демиург или фокусник? Холод гордыни и жар самоуничижения, в которое время от времени бросает художника – объясняются в том числе и двусмысленностью избранного поприща. И бывает, что автор из лучших побуждений, будь то забота об общественном благополучии или страсть к объективной истине, к тому, как оно есть на самом деле, ополчается на свой же несерьезный род деятельности, на его условности и приемы, и с неизбежностью впадает в неслыханную простоту, и общество лишается художника, приобретая взамен моралиста, религиозного проповедника, политического агитатора. Но, с другой стороны, творчество писателя, которому совершенно не в тягость постоянное пребывание в башне из слоновой кости, как правило, теряет сущность и, следовательно, обречено на поверхностное и даже снисходительное внимание ценителей литературы. Конфликт между жизнью по понарошку и, собственно, жизнью неразрешим и чрезвычайно плодотворен. Многими шедеврами искусства человечество обязано дерзким, на грани безрассудства, игровым попыткам художественного вымысла освоить неокультуренную целину реальности. Вопреки сказанному выше, Владимир Набоков искренне, последовательно и даже с вызовом не признавал конфликта поэзии и правды. Ересь простоты не соблазняла его и не потому, что Набоков был неглубок, легковесен или олимпийски равнодушен, как иногда думают. Само противоречие между игрой и искусства и тем, как оно есть на самом деле, писатель счел несущественным и надуманным. Его осенила догадка, что мир — не бессмысленное движение материи, и не громоздкое воплощение запредельных истин, и не пустая и глупая шутка, а блистательный розыгрыш. Опыт... Художника и натуралиста раз за разом утверждал Набокова в справедливости такого предположения. Особый склад таланта позволял Набокову с воодушевлением узнавать стихию игры и в природе, и в личной судьбе, и в творчестве любимых писателей, и, разумеется, сделать игру первотолчком собственной художественной вселенной. Убеждение, что космос и сонет заведены одним и тем же ключом, И при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни, как и устройство точно выверенного произведения искусства, тоже определяются вдохновением и точностью, Избавила Набокова от тоски по проклятым вопросам и почтения к ним, внушила уверенность в том, что, занимаясь творчеством, он занимается очень насущным делом, имеющим непосредственное отношение к тайне мироздания, к механизму великой игры, речь идет… Говоря напрямую о сокровенной перекличке Творца с Творцом. Естественным образом, в такой эстетизированной Вселенной главное зло пошлость во всех ее проявлениях. Бескусный поступок, расхожая фраза, плоская мысль, примитивная идеология или скудоумие массового энтузиазма равно грешат против мировой гармонии и поэтому отвратительны. Именно максимализм «артистических притязаний» делает Набокова своим в русской литературе, ну, как бы ни дорожил писатель собственной исключительностью и выстраданным одиночеством. Посмотрите, как расширительный и человечно толкует он понятие эстетического наслаждения. Особое состояние, при котором чувствуешь себя как-то где-то чем-то связанным с другими формами бытия, где искусство Ну, то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг – есть норма. От пафоса этого и подобных ему набоковских высказываний не очень далеко и до затасканного, до неприличия афоризма «Красота спасет мир», еще ближе к мечтательно-меланхолическому возгласу пушкинского Моцарта, когда бы все так чувствовали силу гармонии. Можно назвать такой взгляд на вещи эстетическим гуманизмом. Для Набокова творчество, эстетика, игровое начало не приправа к бытию, а суть его. Набоков не столько обнажает частные приемы своего искусства, сколько главный, на авторский взгляд, всеобщий прием обнаруживает пружину, приводящую мир в движение. Таково мировоззрение писателя. Но так Набоков против своей воли и вопреки темпераменту становится идеологом. Но его идеология предполагает... Наличие у прозелитов искры Божьей подобному учению не грозит овладеть массами, тогда б не мог и мир существовать. 1999 год.